Придя к этому заключению, Сомс посмотрел на жену. Сидя на своем обычном месте в углу дивана, Ирен пришивала кружевной воротничок к платью. За весь вечер она не обмолвила с ним ни словом. Он подошел к камину и, рассматривая в зеркале свое лицо, сказал, «Твой пират свалял большого дурака. Придется ему расплачиваться за это».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 Нет, не флиртую. Глаза их встретились, и Сомс отвернулся. Он верил и не верил ей, и знал, что этот вопрос задавать не стоило. Он никогда не знал и никогда не узнает ее мыслей. Непроницаемое лицо Ирен, воспоминания всех тех вечерах, когда она сидела здесь, все такая же,